Весь следующий день Чернобородый проторчал на пирсе, ремонтируя поврежденный борт своей лодки, которую поставил на прикол, как видно, надолго, и заодно донимал расспросами неразговорчивых жителей Саттина. — Так какой же из этих суденышек принадлежит вашему чародею? — допытывался он. — Или его лодка из тех, что маги уменьшают до размеров скорлупки, когда они не нужны? — Не. Замотал головой флегматичный рыбак. Она в пещере под холмом. И что ж, он один туда затащил ее? Ага, ясное дело. Я помог. Тяжелая, как свинец, она была. В ней ящиков полным-полно было. А ящики те битком набиты книгами. О магии и со всякими заклинаниями. Он сам сказал, «Тяжелая, как свинец она была». Тяжело вздохнув, рыбак отвернулся. Племянник тетушки Гулт, чинивший поблизости сеть, оторвался от своей работы и спросил безразличным тоном. «Может, вы хотели бы повидаться с мистером Андерхилом? Чернобородый в ответ внимательно посмотрел на него, Его черные умные глаза на какое-то мгновение впились в голубые простодушные, затем чужедемец улыбнулся и кивнул. «Да, ты проводишь меня к нему, Бирд?» «Ладно, вот только закончу с этим», — сказал рыбак. И когда сеть была починена, он вместе с человеком из архипелага направился по деревенской улице к высокому зеленому холму, который возвышался посреди деревни. Но когда они пересекали общинный выгон, Чернобородый сказал, «Погоди немного, друг Бирт, Я должен кое о чем рассказать тебе, прежде чем мы встретимся с вашим чародеем». «Рассказывай», — сказал Бирт, усевшись в тени дуба.